Одна стрекотала по телефону. Сидела дюквей». «Ах, ви, мадам, венсьюр». «Как вас представить?» «Ах, да, конечно, мадам». Другая, приветливо улыбаясь, спросила, «Чем я могу вам помочь?» И когда Саша сказала «мы к Марку Донатовичу», улыбнулась еще шире минуточку. «Присядьте». Гламурненькая больничка. Настоящий бизнес-класс. Одобрила заведение Валя, беря со столика лакированный журнал и усаживаясь. «Не экономит на персонале». И правильно. «Ресепшн? Лицо фирмы иметь сестра прокатившая мимо пациента в ромированном кресле, Вале тоже понравилось. Все у них по уму. Для понта — цыпули, для дела — бабули. — Послушайте, Саша, — не выдержал Ника, — вы говорили, что денег нет. И за брата платить нечем. Но я представляю, во сколько обходится лечение в этом дворце. Девушка, нервно переминавшаяся с ноги на ногу, тихо сказала, — «Ни во сколько». Марк Донатович, это главврач, взял папу, потому что необычный диагноз. Ее личика дернулось. Тут с пациентов вообще денег не берут. Это же исследовательский центр. — Чего необычного-то? — удивилась Валя. — Подумаешь, по башке стукнули. На Москве таких диагнозов в день по 100 штук. Ответить Саша не успела. Девушка из Решепшна повела посетителей главврачу широким коридором, потом лестницей на второй этаж. Перед кабинетом с табличкой «Марк Донатович Зицкоровин» нажала на кнопку и удалилась, предупредив, «Вы можете войти, когда откроется дверь». Постояли, подождали. Дверь что-то не открывалась. Откуда-то просачивалась заунывная восточная музыка. Валя от нечего делать с минуту грациозно покачала шеи, поделала пас руками, изображая индийский танец, потом ей это наскучило. Она приложила ухо к двери, «Музыку он слушает. А его, между прочим, люди ждут». И решительно повернула ручку. Картина, открывшаяся взглядом посетителей, была не совсем обычной. В небольшом офисе на полу лежал пожилой мужчина с закрытыми глазами, безвольно раскинув конечности. Здесь же, прямо на линолеуме, замысловато закрутив ноги, сидела молодая женщина, черноволосая, стриженная под мальчика, да и фигурка у нее была, что называется «мальчиковая». Мужчина был в брюках и майке, женщина — в легком белом костюме. У стула аккуратно стояли две пары обуви, одна большого размера и одна маленького. Музыка лилась из висевших на стене динамиков. -с -с -с. Брюнетка приставила палец к губам и невесомо, не коснувшись руками пола, поднялась. На цыпочках подошла, прошептала «Марк Донатч релаксирует в позе трупа». «Сейчас я его выведу из состояния покоя». Она присела на корточки рядом с доктором, провела узкой ладонью перед его лицом, что-то прожурчало на ухо. Мужчина открыл глаза, улыбнулся. — Спасибо, Кариночка. — А, уже пришли? Он поднялся, тоже довольно прытко, невзирая на солидную комплекцию и возраст. — Здравствуйте, Марк Донатович, — робко произнесла Саша. — Это мои друзья, Николай Александрович и Валентина. — Очень хорошо, — улыбнулся доктор Зиц. Как дальше Ника забыл? Сашеньке сейчас необходима психологическая поддержка. Девочка на грани срыва. А мы с Кариночкой устроили себе пятиминутку отдыха. Знаете, вот так немножко полежишь в позе трупа, с полным отключением всех мышц, и как будто часок поспал. Ассистентка у меня золото, у нее диплом по хатха-йоге. Фандорин удивленно приподнял брови. Черноволосая Кариночка, уже успевшая подать главному врачу халат, Опустилась на колени и стала надевать шефу туфли. Да еще и старательно смахнула с них пылинку, ну и дрессировка персонала. «Кариночка, позвони в Лондон. Скажи, что заключение будет готово завтра утром. Про твое соревнование не забыл, помню. Позвонишь и можешь идти. Желаю победы!» «Кариночка у нас, кроме всего прочего, еще и каратистка. На первенстве Москвы выступает», — пояснил Марк Донатыч гостям. И широким жестом показал на кожаную дверь. «Милости прошу ко мне». Замечательный у него был кабинет. Не столь уж большой, но весь наполненный светом, с прекрасным видом на сад, с дизайнерской мебелью, стены сплошь увешаны дипломами и фотографиями, а на отдельном столике изысканная минималистская икебана. «Любопытный типаж», — думал Ника, разглядывая доктора Зица. «Сразу видно личность». Это был высокий, полный человек с прямыми седыми волосами, в очках и с большим золотым перстнем на припухшем от жира пальце. Весь он был какой-то широкий, избыточный...